Часто случалось, что Лемуха, пользуясь его добротой, нагло обманывали. Особенно отличался этим Иван, сторож дачи Лемуха, живший в ближайшей деревне. Несмотря на то, что он аккуратно получал свое жалование, Иван зимой писал Лемуху слезные жалобы на свои несчастья и просил денег. Поводы для просьб были р а з н о о б р а з н ы То тёлка пала, то крыша в избе завалилась, то жена родить собирается, то, наконец, родила, и будто бы даже двойню. А через месяц-два опять собирается родить. Лемах тайком от семьи, которая не особенно разделяла его взгляды, посылал деньги Ивану, не удивляясь даже особенным способностям жены его к деторождению. Иван пропивал деньги и снова клеветал на тёлку, жену и ждал новой присылки денег. Жизнь на даче у Лемаха протекала трогательная, патриархальная. Придёшь, бывало, на станцию Ховрина, пройдёшь сверсту парком и полем — И видишь потонувшую в зелени дачку. Кругом золотистая р о ж и вдали березки, вечереет. По меже бредет-гуляет в темной пелерине и соломенной шляпе Кирилл Викентьевич с супругой или дочерью. Встреча. п о з в о л ь т е как это приятно, что вы приехали. Не промочили ли ноги по дороге? Не холодно ли? Может, вам дать шаль? Закуска, чай и мирные доброжелательные разговоры до позднего вечера, до отхода поезда. Уходишь и видишь, как на дачке гаснет свет. В Петербурге Лемок жил на Васильевском острове, на Малом проспекте. В верхнем этаже он устроил мастерскую с верхним светом. Чтобы попасть в его квартиру, приходилось п о д н и м а т ь с я по узкой лестнице на четвертый этаж. з в о н и ш ь и долго-долго ждешь, пока старая няня дочери Лемыха откроет дверь, около которой стоял даже стул для ожидающих. Входишь в переднюю, а из гостиной идет встречать гостя сам Кирилл Викентич, закутанный в теплую шаль, чтобы не простудиться в передней, в которой никогда не было холодно. Со всеми товарищами-передвижниками Лемах, как почти все старые передвижники, при встрече целовался. По вторникам на квартире Лемаха собиралось довольно большое общество. Товарищи-передвижники, профессора Академии художеств и люди из мира ученых. Часто бывал Дмитрий Иванович Менделеев, сын которого, моряк, был женат на дочери Лемаха. Он умер... ранее моего знакомства с семьей Лемаха. Великий ученый Менделеев был интересен в простой домашней обстановке. Разговор вел простой особого русского склада. От него веяло Русью, с которую он, видимо, любил. У него была большая умная медвежья голова, длинные нечесанные волосы и задумчивые, иногда как бы мечтательные глаза. Излагая новую теорию или мгновенно родившуюся мысль, Менделеев вперял в пространство глаза и точно пророчествовал. Он крутил толстейшие папиросы и подымал густой столб табачного дыма, среди которого казался каким-то магом, чародеем, алхимиком, умеющим превращать медь в золото или добывать жизненный эликсир. Смотрю я на прожженные табаком коричневые пальцы Менделеева и говорю, «Как это вы, Дмитрий Иванович, не бережете себя от никотина? Вы, как ученый, знаете его вред». А он отвечает, «Врут ученые. Я пропускал дым сквозь вату, насыщенную микробами, и увидал, что он убивает некоторых из них. Вот видите, даже польза есть. И вот курю». Курю, у а не чувствую, что получал или потерял здоровье».